Ростки теории совместимости О том, какие люди лучше подходят друг другу, известно сегодня не очень много. По-настоящему глубокой теории совместимости в мировой науке нет. Наши психологи, сексологи, социологи такую теорию почти не ищут. И это только усугубляет случайность, которая царит в мире любовного поиска. Некоторые основы совместимости, биологические и психологические, ученые стали разрабатывать уже в первой четверти нашего века. Европейские, русские и американские физиологи, психиатры, сексологи изучали разные типы людей, искали основы их характеров, основы супружеской совместимости, в основном нейрофизиологические и психофизиологические. Но для теории совместимости не меньше нужны и другие основы – этико-социологические, психологические, сексологические. Теодор Вандервелде, немецкий сексолог и просветитель, пытался в 20-е годы создать теорию совместимости и много сделал для нее. Но он хотел опереть ее только на психофизиологию. Других краеугольных камней у него по-настоящему не было, и здание, которое он возводил, оказалось далеко не во всем прочном. Впрочем, многие материалы, из которых он его строил, могут явно подойти при постройке нового здания. В Америке в 20 и 30 годы была теория однородности. Она говорила, что женятся между собой те, у кого много сходства физического, умственного, морального, сходства в идеалах, интересах. Позднее выяснилось, что такое сходство попадается только в двух случаях из десяти. Тогда возникла теория дополнительных потребностей, которая говорила, что каждый из нас ищет такого человека, от которого ждет максимального насыщения своих потребностей. В этих теориях, видимо, тоже есть строительный материал для будущей теории совместимости. Ведь подходить друг другу могут люди и с похожими, и с непохожими, но дополняющими друг друга свойствами. Вместе с этим психологи и сексологи искали, как уловить и измерить свойства одного человека. Как увидеть, подходят ли они свойствам другого человека. Кое-что и, в общем, немало они нашли. Уже есть психологические тесты, которые охватывают массу черт личности и межличностных отношений, позволяющих уловить у людей точки сходства и несходства, мостики совместимости и рвы несовместимости. На одном из первых мест стоят здесь вопросники американца Тимоти Лири, Еще известнее Миннесоцкий многослойный личностный тест. Он дает глубокий и детальный портрет личности. Комплексные исследования личности, создание психологических портретов людей практикуются и у нас. Профессор Жариков, Москва, в 70-е годы достиг серьезных успехов в человекометрии, как он ее называет. ЭВМ, который работает по его программе, задает человеку около двухсот вопросов и к концу беседы составляет его разносторонний психологический портрет. Портретирование личности есть и в нашей медицине, причем не только у сексологов и психиатров, они занимаются этим давно, но и в других областях. Есть у нас и первые разведочные тесты на совместимость. Среди них выделяется тест сексолога-решетника, но они еще мало испытаны в деле. Такие тесты, кстати, существуют во многих странах, где есть служба знакомств, и в том числе во Франции, Англии, Дании, ФРГ, США, Японии, Чехословакии, Венгрии, Польше. Но эти тесты больше вырастают из опыта, и из практики, чем из глубокой настоящей теоретической основы. Важные шаги вперед, сделанные за рубежом в психологии совместимости. Пожалуй дальше других здесь ушла французская психология. в ней есть масса наблюдений открытий важных данных о супружеской совместимости. Серьеные результаты получила и американская психология и кое-какие другие национальные школы. К сожалению, у нас теорией и психологией совместимости занимаются микроскопически мало, К тому же люди, которые делают это, изучают совместимость почти без связи друг с другом и несистемно без стратегической программы. Что такое теория совместимости? Это учение о разных психологических типах людей, об их соответствии или несоответствии друг другу, о законах этого соответствия и о том, как создавать его в жизни. Учение это должно, видимо, быть системным, этико-социологическим, психологическим, нейрофизиологическим, сексологическим. Только такой панорамный подход позволит постичь все стороны личности и их связи между собой, только он позволит уловить законы притяжения и отталкивания разных людских типов. Чтобы создать теорию совместимости, придется, видимо, изучить множество психологических и социальных типов людей, найти перекидные мостики между ними, построить их детальную классификацию. А для этого кропотливо исследовать массу супружеских пар, причем в самых разных измерениях, с позиции психологии, физиологии, сексологии, этики, социологии, демографии, педагогики надо будет выяснить, какие человеческие типы совмещаются лучше, какие хуже, какие совсем не совмещаются, из чего состоит психологическая, моральная, половая, умственная совместимость, какова архитектура совместимости в молодые и зрелые годы, на разных ступенях супружества, в разных социальных слоях, при разных сочетаниях человеческих типов. В пограничных областях, На подступах к теории совместимости работают у нас психологи, физиологи, сексологи, социологи семьи. Но действуют они разрозненно, и, главное, никто не берет на себя смелость по-настоящему вторгнуться во внутренние районы этого неосвоенного материка. А ведь миллионы людей ждут, когда ученые, вступив в Союз, отправятся с берегов этой новой земли на штурм ее белых пятен.